13. Одна половина конюшни занята стойлами с лошадьми, высовывающими свои любопытные морды из-за заграждений, а вторая представляет собой широкую комнату с дубовыми столами, шкафами и ржавыми оружейными стойками. Двери конюшни распахнуты, поэтому внутри свежо и прохладно, но устилающая каменный пол солома и пыль Ясно дают понять, что хозяева тут — мужчины. Мейзер решительно проходит в комнату и останавливается у правой стены. Он впиривает в нее взгляд, вздернув подбородок и скрестив руки. Я думал, что, может быть, когда у Винтера будет такое место, его голос обрывается, и раздражение, мерцавшее в глазах секунды назад, слегка сходит. Я встаю позади него — и также складываю руки на груди. Стену закрывает карта. Подробная и чуть ли не в натуральную величину, она показывает всю приморью от крайних северных Пейзлийских гор до крайних южных кларенских гор. В самом центре карты лежат зелено-желтым пятном Ранийские прерии и Элдриджский лес – А реки Фении и Лэнгстоун делят ее на две почти равные части. Но уникальной эту карту делают изображения королевств. В их центре сверкают маленькие рисунки королевских накопителей. «Так ты об этом хотел поговорить, фыркаю я? О географии?» Мейзер, нахмурившись, качает головой. «Нет, я...» Он умолкает, не найдя подходящих слов, — и проводят рукой по лицу. Когда он снова заговаривает, в его голосе звенит злость, его слова резки и отрывисты. «Я хотел, чтобы ты увидела это, увидела все. Я хотел объяснить тебе, снег небесный, да выслушаешь ты меня, наконец. А ты заслуживаешь, чтобы я тебя выслушала, огрызаюсь я». «Нет», — признает он, удивляя меня, «но ты заслуживаешь услышать то, что я тебе скажу. Ты заслуживаешь этого мира. Дело отнюдь не во мне». Я закатываю глаза, но молчу и не ухожу, что Мейзер расценивает как разрешение говорить. Он вновь смотрит на карту, и его взгляд задерживается на корделе. В середине территориальных границ кордела блестит кинжал, А над ним стоит буква «М», указывающая на то, что магией владеют наследники по мужской королевской линии. Щит Пейзли подчиняется женской линии, тихо произносит Мейзер, скользя взглядом по карте. Он словно говорит сам с собой. Корона Вентрали — мужской, секира Якима — женской, браслет Саммера — мужской. Кольцо Отома женской, посох Спринга мужской, и, сделав шаг вперед, он накрывает ладонью Винтер. Окаймленный на востоке Спрингом, на юге — горами, на западе — Отомом и на севере — Фением, накопитель Винтера занимает обширную часть земли, медальон в форме сердца с единственной снежинкой в самом его центре. Буква «Ж» над ним словно насмешка, наглядный показатель того, из-за чего вся наша жизнь — борьба. «Между чередой совещаний у меня едва хватало времени, чтобы свободно вздохнуть», — продолжает Мейзер. «Но несколько дней назад я зашел сюда и увидел карту. Доминик сказал, что они повесили ее сюда как напоминание о том, какое место Кордл занимает в мире» чтобы они смотрели на нее и понимали, кто они есть. Всего лишь кусочек в огромном полотне мозаики Примории. Что-то это не похоже на Ноума, Хмурюсь я. Ему бы вряд ли такое пришлось по нраву. Мейзер напрягается. Ноум и не давал подобного поручения. Он оборачивается на меня, не убирая ладони с изображения медальона. Его дал Терран. Мейзер сжимает пальцы на карте, словно сжимая накопитель в ладонь. Задняя часть настоящего медальона висит у него на шее. Рядом с нарисованным медальоном, размером в ладонь, он смотрится печально и безжизненно. «Может, новому и нравится делать вид, что Кордел — единственное королевство в мире», — замечает Мейзер, и в его голосе появляются жесткие нотки — Но именно благодаря этой карте его солдаты становятся рьяными карделианцами. Она напоминает им о том, что они могли быть вентролианцами, сэмерианцами, екиемианцами, но нет, они карделианцы. И они готовы сражаться за свою землю. Мейзер грустно улыбается. «Мне бы хотелось того же для Винтера». Он отстраняется от карты и идет ко мне. «Ближе, еще ближе, пока не оказывается почти рядом. Мы одни, все остальные солдаты тренируются на площадке. Я не хотел этого», — тихо говорит он, и слова падают между нами. «Я хочу освободить Винтер, но не хочу, не хочу Терана для тебя». «Я не хочу, чтобы ты считала себя бесполезной и думала, что другого не заслуживаешь, потому что это не так, Мира, и никогда так не будет». Сердце гулко стучит о ребра. Меня охватывают страх и злость, и я не могу заставить себя посмотреть ему в глаза. «Замолчи, пожалуйста, замолчи!» «Я просто не знаю, как быть!» Дыхание Мезера касается моего лица. Перед отъездом из лагеря генерал отвел меня в сторону и сказал, что я должен сделать. Я почувствовал такое опустошение, какого никогда в жизни не ощущал. И впервые по-настоящему понял, сколь многим мы должны пожертвовать, чтобы свергнуть ангру. Сколь мало значит нашей жизни, когда нужно достигнуть цели. «Я всегда думал, что мы найдем способ преодолеть это, быть вместе, и клянусь тебе...» Мейзер приподнимает мой подбородок пальцами, принуждая посмотреть себе в глаза. «Клянусь тебе, я найду способ все исправить. Я обещал, что восстановлю равновесие, и я выполню свое обещание». «Нет». Слово повисает в воздухе. Я растерянно моргаю, но знаю точно, что снова его повторю. Я всю жизнь ждала от него этих слов, так почему же я не кричу «да» в ответ на его признание? Я сделаю это, я не позволю Ангри и дальше разрушать наши жизни. Что бы Уильям ни говорил, должен быть другой способ. Нет, я отхожу назад отрываясь от него и оставляя частичку себя в его руках. Каждое его слово причиняет мне боль. Одно за другим они падают на гору слов, произнесенных генералом вчера, и перемешиваются с ними, поднимая во мне смятение». «Надежда Мейзера на какой-то другой выход из ситуации — это манящее, всепоглощающее искушение, которого я просто не вынесу. Я уже ощущаю облегчение, но на самом деле другого выхода нет. Генерал четырнадцать лет пытался его найти. Я сделаю это, Мейзер. Мой голос тих и слаб. «Ради нашего королевства, ради наших людей и тебя». «Нам нужен кордл и этот брак». Мейзер шарахается, словно я ударила его по лицу. Вверх по его шее расползается краснота, на лбу блестит пот. «Ты хочешь выйти замуж? Затерана?» «Что?» — сужаю я глаза. «Ты хочешь выйти замуж? Затерана. Ты не хочешь...» «Не хочешь меня...» Недосказанные слова тяжестью ложатся на сердце и давят на меня, пока мне не начинает казаться, что я вот-вот рухну на покрытый соломой пол. «Ты идиот», — отвечаю я, впрочем, не опровергая его обвинений. «При тут это? Этот брак заключается ради привлечения союзников и спасения нашего королевства. Перестань так себя вести. Ничего не изменилось». «Между нами все осталось, как прежде, и этого не изменить. Так должно было быть, и так будет». «Я найду способ это изменить», — возражает Мейзер. «Он делает шаг ко мне, а я от него. Какой странный танец в конюшне. Я всегда собирался это сделать. Я сказал тебе перед нашим расставанием. Я сказал тебе, что все исправлю. Откуда мне было знать, о чем ты говоришь?» Генерал вдолбил мне в голову, что ты слишком важен, чтобы растрачивать тебя на меня. Я никогда подобного не думал. Ты была для меня всем, всегда. Я не знал, как выдержать, как дождаться твоего взросления. Снег небесный, я все еще не знаю, как это вынести, но я пытаюсь. Думаешь, что я настолько спесив, что Уильям заставил меня поверить в то, что я слишком хорош для тебя? «А что мне еще остается думать?» — срываюсь я на крик. Мой голос проносится по всей конюшне. Я отступаю на два шага, зная, что как бы далеко от него не отошла, этого никогда не будет достаточно. Может, у тебя и получается на время забывать о реальном положении дел и воображать себе какую-то другую развязку, но нашей жизни нам не принадлежат. Думаешь, я не знаю, о том, чтобы не хозяева своей жизни. Мейзер стискивает в кулаке половинку медальона: Я король мира. Я закрываю уши ладонями и мотаю головой, не желая больше ничего слышать. Все это неважно. Не важно, чего я хочу, люблю или в чем я нуждаюсь, потому что генерал всегда будет рядом, чтобы напоминать мне, что нет ничего важнее Винтера». Мейзер молчит. Его лицо расслабляется, и поверх зажатых ладоней я слышу эхо одного из сказанных мной слов. «Любишь?» «Нет, я этого не говорила. Я не настолько глупа. Я резко разворачиваюсь на звук шагов. Они не должны привлекать внимание, не должны выделяться на фоне криков мужчин на площадке, звона мечей и свиста стрел». В дверях напряженно застыл Террен, как будто застал нас барахтающимися на полу. «Все хорошо?» Я взмахиваю рукой. «Никогда не было и никогда не будет». Террен не ждет ответа. Он поворачивается к Мейзеру, и его покрытая потом кожа блестит в солнечном свете. «Король Мейзер». Террен шагает вперед и тут же назад. Его словно тянет выскочить на тренировочную площадку и наброситься на кого-то с мечом. «Я слышал, вы умелый боец?» «Я хмурюсь, не к добру это». «И точно, Мейзер медлит, быть может, раздумывая о том, что своими действиями приведет генерала в ярость, но мгновением позже смотрит на Терана с усмешкой. «Мне становится страшно за жизнь принца». «Не переживайте, я буду биться с вами не в полную силу». Я касаюсь руки Мезера, но он отстраняется и, почти вплотную приблизившись к Терану, выходит на улицу. Теран следует за ним, так же решительно и свирепо. Когда мы подходим к огражденным кругам для боя на мечах, на площадке снова воцаряется потрясенное молчание». Мейзер ныряет под веревку, выдергивает из корзины тренировочный меч и, набычившись, проходится по кругу. «Вам нельзя сражаться, — хватаю я Терана, — потому что Мейзер уже в боевом круге. И потому что Теран, в конце концов, мой суженый, я должна волноваться за него сильнее, чем за Мейзера. Не делайте этого, вы оба слишком важны». Лицо Терана смягчается. «Может, уступит?» но тут кто-то кричит с другой стороны круга «Покажите ему, принц!». И я прикусываю язык, сдерживая порыв впустить шар и смахнуть с плеч солдата его дурную голову. «Покажите, как мы сражаемся в корделе. Терн прикрывает глаза, и его лицо почти болезненно кривится. Открыв их, он опускает руку поверх моей. «Если ты не хочешь, чтобы мы сражались, то мы не будем». Всё больше и больше солдат кричат в его поддержку, кричат его имя так громко и уверенно, что я вдруг осознаю слова Мезера. «Вот о чем он говорил, вот чего он хочет для наших людей. Не какую-то там оду двум смехотворным деревьям или карту, напоминающую людям их место в этом мире». Достоинство, традиции, счастье, освещавшие лица солдат, вернувшихся из отома в Битай. Гордость за своего принца, которого они поддерживают сейчас. Мезер ходит вперед-назад, взрыхляя сапогами землю. Чем громче кричат солдаты, тем больше он злится». «Давай, Кордел!» — кричит он. Его голос перекрывает крики шумящих солдат, побуждая тех горланить еще сильнее. «Покажи мне, на что ты способен!» Я прожигаю его взглядом, и он опускает подбородок, чуть остывая, но недостаточно для того, чтобы остановиться. Люди террано молят о том, чтобы он сразился. Большинство мужчин не сможет не ответить на такой призыв, и я тоже. Глядя на стоящего с другой стороны круга Мейзера, я чувствую, как мы одиноки, слабы и малы в окружении всех этих людей, у которых есть королевство и национальное единство. Когда Теран освобождает свою руку из моих пальцев, я ничего не говорю, я должна заклинать его отказаться от схватки, уйти в конюшню и не обращать внимания на крики его людей». Но в голове кричит мой собственный голос, возвращая в измененном виде слова корделианцев. «Покажи себя, Мира! Покажи Винтеру, на что ты способна! Сделай, что должно! Не то, что ты хочешь, а то, что должна! Докажи!» Один из солдат подает терану тренировочный меч. «Мой взгляд прикипает к принцу!» Теран медлит, и его пальцы подергиваются, а потом он принимает меч. Как только пальцы Террана смыкаются на рукояти, Мезер атакует его. Молчаливый и неумолимый, он агрессивно взмахивает мечом, целя в голову Террана. Бросившись на землю, принц перекатывается на другую сторону круга и, подняв пыль, проходит мечом по ногам Мезера, Левая нога Мезера подгибается, Теран, воспользовавшись его секундной заминкой, вскакивает и начинается безумие. Их схватка на мечах похожа на те, о которых рассказывал генерал, когда два противника готовы порезать друг друга на куски, но никто не может взять вверх, так как оба сильны и умелы. Теран загоняет Мезера на одну сторону круга, Мейзер сбивает Терана с ног, и тот падает на землю. Теран вскакивает на ноги и отбивает удар Мейзера. Мейзер тут же бьет его под колени. При каждом ударе солдаты одобрительно свистят. Я уже не знаю, кого они поддерживают. Знаю только, что они впали в неистовство от боя двух королевских особ. Чем громче становятся их крики, тем сильнее бьется мое сердце. Меня лихорадит от жара схватки и нещадно жалит вонзившиеся в сознание слова: "Докажи". Мейзер перехватывает меч Терона своим и выбивает из его рук. Меч летит в гущу солдат. Все зашло слишком далеко. Меня охватывает паника от слепого безумства толпы, от предвкушающих криков солдат, от того, как Мейзер бьет Терона в грудь ногой. Теран падает на землю, и оглушенный остается лежать. Двумя руками сжимая свой меч, Мейзер поднимает его над головой принца. Еще пару мгновений, и меч обрушится на Терана. «Я юркую под веревку. Сдавайся!» — кричу я, бросаюсь к ним. «Сдавайся, Теран!» Ни он, ни Мейзер не слышат меня. Они не шевелятся, не дышат, не видят ничего вокруг. Подскочив к Терану, я вскидываю руки к Мейзеру. Он все выше и выше поднимает меч, взрезая воздух, чтобы финальным ударом закончить схватку. Я тянусь к его рукам, к мечу в попытке предотвратить непоправимое, и меч застывает. Все вокруг замирает, словно ноум магии сковал каждого корделианца. Я выдыхаю, по-прежнему вытянувшись вперед в тщетной попытке помешать Мезеру совершить огромную, непоправимую ошибку, и тут снова раздается крик, погрузивший всех в оцепенелое молчание. Мезер, генерал, он пробирается к нам через всеобщую толчую, и его белые волосы мелькают то тут, то там среди тесно столпившихся карделианских солдат. «Золотая листва!» — ругается с земли Терн. Я не вижу лица Мезера, я вообще почти ничего не вижу, когда оборачиваюсь и замечаю, как на меня смотрит принц. На его груди кровь, черно-красные пятна, оставленные шипастами сапогами Мезера. Доминик тащит за собой щуплого мужичонку с ворохом повязок. Поднырнув под веревку и оказавшись в кругу, они осматривают раны на груди Терана. Развернувшись глазеющим на своего принца и нездешнего короля солдатам, Доминик кричит «Веселье кончилось! Возвращайтесь к тренировкам!» Солдаты спешат разойтись. Всё так поменялось, что мозг еще переваривает случившееся, зациклившись на крови Терана и ярости Мезера, на криках корделианцев, на моем собственном внутреннем голосе, требующем сделать выбор в пользу Винтера. «Ставить его превыше Мезера, превыше Терана, превыше себя». За моей спиной со стуком падает в пыль меч. Я поворачиваюсь, и мир кружится перед глазами. «Мира!» Мейзер смотрит на свои вытянутые руки так, будто они залиты кровью. «Я не хотел! Я не знаю, что!» Вся тренировочная площадка сотрясается, когда в круг прыгает генерал. «Он стремительно идет к нам, готовый осыпать нас бранью». Его взгляд поочередно падает на лежащего на земле Терана, настоящего над мечом Мейзера и меня, застывшую посреди всего этого. Когда он снова смотрит на Мейзера, его охватывает ярость. Ничего не говоря, он делает два шага вперед, вцепляется в руку Мейзера и вытаскивает его из тренировочного круга. Ни один не оборачивается — Удалившись от меня на расстояние, достаточное для того, чтобы я их не слышала, генерал что-то гневно говорит Мезеру. Тот дважды мотает головой, а потом кричит что-то ему в ответ. Моей ладони касаются чьи-то пальцы. Рядом стоит Теран с запятнанной кровью повязкой на груди. Он не улыбается, не кивает, а просто стоит рядом, всем своим спокойным видом показывая, что я не одна. «Ты не сильно пострадал?» — спрашиваю я, кивая на перевязанные раны. Теран смотрит на повязку. «Сапогом меня не остановить!» — лукаво улыбается он. Потом касается перевязочной ткани и сжимает губы. «Однако лучше бы мне это скрыть, чтобы отец не...» Он глядит на Амезера и генерала, которые продолжают жарко спорить неподалеку от нас. Снова посмотрев на меня, он глубоко вздыхает и выпрямляется. «Нам ни к чему дополнительные проблемы», — замечает он и указывает на дворец. «Не откажешься составить мне компанию? Я приведу себя в порядок и покажу тебе дворец, если ты не против, его безопасные уголки». Я мельком гляжу на генерала с Мейзером. Мне нужно остаться и поговорить с генералом. Нужно подойти и поддержать Мезера. Я распрямляю плечи. с удовольствием.